Принеся нам к голове молодых людей поднос, он поставил: "Итак, где вы остановились? Кого вы навещаете в Кембридже?" "Yes, we are with amazing auntie. Никто скажите на милость ваша тётка. С подноса джентльмен выстроил на стол её чай со сливками, яйца и поджаренные тосты, помидоры, грибы, Это завтрак был любимым у Николей. По этой стороне ломанш. Он выставил свою толстую чашку с кофе, убрал поднос на длинный подоконник и сел. Разворачивая свою салфетку, Николей сказал ей: "Вряд ли вы её знаете, я иногда навещаю её". Когда в его взгляде зажёгся интерес, она отмахнулась. О, это скучная история. Скажите лучше, откуда вы шли вчера? Вы читаете здесь лекции? Да, но вчера было собрание совета. Он положил одну, две, три ложки сахара в кофе, затем размешал, одарив её одной из своих улыбок, демонстрировавших его превосходные зубы. Всё утро в моём распоряжении рассказывайте свою скучную историю. Я бы предпочёл послушать о вас. Вы представляете правление университета? Он выдержал паузу, полный сожалений, затем позволил себе быть рассеянным. Новый глава управления финансами назначен вице-президентом. И огромное количество проклятых комитетов, которых здесь гораздо больше, чем Верблюдов в Тимбакту. Каких комитет? Расскажите мне о них. Рассказывать нечего. Много старых мужчин. Я среди них самый молодой. Самый молодой глава колледжа ещё меня не позволяет не забыть. Меня называют нахальным или длинноголовым, по крайней мере, раз в неделю. Он рассмеялся. Я всегда говорю то, что думаю. Я всегда добиваюсь того, чего желаю. И чего же вы желаете? Он намазал маслом булку. Кроме денег за свои географические раскопки и следующее исследовательское оборудование. Джонс воспринял её заинтересованный взгляд как согласие. Здравомысленно главным образом К примеру, два женских колледжа просят разрешения на вхождение в университет. Считаю, что надо дать это разрешение. Он рассмеялся. Разве я вас не предупреждал, что удивлю своими передовыми взглядами? Женщина заметил её усмешку и взёрнул бровь. Вы поражены? Николь рассмеялась ему в ответ. Ладно, а да. Она сказала это почти искренне. Борец за права женщин. Вы действительно возглавляете комитет? Нет, нет, я проректор, которого всех святых. Она нахмурилась, улыбнулась и снова нахмурилась. Он разочаровал меня. Всех святых. Серафим. Этот колледж был самым большим в Кенбридже, непознаваемой территорией и по количеству обучающихся самым богатым, с постоянным доходом. Случайных людей там не было. Каждый, кто попал туда, человек в дальнейшем пользовался большим влиянием. Да, вам знаком этот колледж? Немного. Контри стал перед ней в новом свете. Николь вспомнила, что он ещё и глава управления финансовый пресовет. "Вы распоряжаетесь деньгами всего университета через месяц после возвращения. Не слишком ли это?" "Это большая работа, но" Гренс пожал плечами. "Хелип вице-президент университета.